Глава 3. Боль была странной и почти нестерпимой. Начиналась где-то в одной точке грудной клетки и распространялась по всему телу, словно ударная волна от взрыва, пока не достигала кожи. Затем она втягивалась обратно в исходную точку, и все начиналось сначала. От пульсации к пульсации боль утихала, успокаивалась, но кожа горела долго, словно ошпаренная кипятком. и заканчивался цикл щекотным передергиванием мышц спины. Шаламов очнулся, глубоко вздохнул и, наконец, кинул вокруг осмысленный взгляд. Пейзаж Стража Горловины планеты Куба узнал сразу, но, хоть убей, не мог вспомнить, как здесь оказался. Потерял сознание он еще в Спейсере, при подлете к Маату, и все случившееся потом напрочь выпало из памяти. Значит, пока в нем спал человек, Работала вторая часть сознания, маатанская, и, как видно, справилась со своей задачей неплохо. Знать бы, что произошло на Маате, как он там действовал. Шаламов оглядел себя. Скафандр погранслужбы, как и положено динга включен на создание облика черного человека. Все системы работают нормально. Стоп. А инк скафандра? Он-то не отключался во время сезона небытия хозяина и все видел. Джордж... позвал мысленно спасатель. Кип-интеллект скафандра имел при рождении другое имя, но Шаламов упорно называл его Джорджем, отдавая своеобразную дань памяти погибшему кентавру. «Готов к работе», — отозвался компьютер бесстрастно. «Высвите мне события после моего отключения». «Не понял, повторите, с какого момента времени?» Шаламов сообразил, что для Джорджа он сознание не терял, разве что изменилась манера управления скафандром. Значит, его сомнения подтверждаются. В периоды забытия телом управляет та часть мозга, которая удерживает матанскую память. Итак, формула его существования такова, что сознание и оба вида памяти подчинены человеку, за исключением черных кладов, а подсознание и маатанская память, сформировавшемуся черному. Можно натворить дел, если не подчинить себе достатка мозг. Необходимо срочно попытаться присоединить все ресурсы одному хозяину, ему. Шаламову. «С какого момента дать запись?» — повторил Джордж. — С момента подхода к Маату. «Даю запись». Шаламов терпеливо выслушал скоростную запись происшедших за это время событий и в задумчивости прошелся по неровной поверхности какой-то плиты, венчавшей не то башню, не то колонну, пока не понял, что стоит на крыше одного из горловианских храмов. «Как я оказался на этом здании?» Инг скафандра удивился. но задавать вопросы в духе своего хозяина запрограммирован не был. Вы просили хранители пути отправить вас вслед за больным черным человеком, и струна метро закончилась здесь, внутри здания. Этого следовало ожидать. Я уже испытал однажды их систему мгновенного транспорта, правда, внутреннюю, но от внешней она, похоже, не отличается ничем. Значит, мой черный приятель тоже вышел здесь? Что ж, помаракуем, куда он мог отправиться и двинемся искать. Никуда он отсюда не денется, если только не махнет куда-нибудь за пределы горловины, что, кстати, вполне может статься. Шаламов поднялся над храмом, оглядел с километровой высоты панораму острова, заросшего водволовым лесом, но на этот раз вид развалин сгоревшего города на него не слишком подействовал. Океан, окружавший остров, отсвечивал медвяно-желтизной, был пустынен и неподвижен. Лишь у побережья он серебрился рябью мелких волн. тишина и покой. Мертвая тишина и мертвый покой. И все же что-то здесь было не так. Шаламов мог поклясться, что пейзаж во время его первого пребывания на страже был иным. Озарение пришло, когда он обратил внимание на цвет неба, темно-розовый, вишневый на горизонте, а раньше он был гораздо светлее. Выходит, горловина перестает излучать свет, А это значит, что страж горловины уже не сможет долго сдерживать схлопывание серой дыры в струну. И времени до этого момента осталось не так уж много. Еще чуть-чуть, и одна из последних оставшихся дверей в иные миры закроется. И, соответственно, Маатани останутся совсем без присмотра. Шаламов пожал плечами, пытаясь сориентироваться. Он уже решил, что будет делать дальше. Черный человек бежал в горловину не ради ее красот, Маатани меньше всего были романтиками в человеческом понимании, способными к эстетическому созерцанию гармонии чужих пейзажей. Они признавали только собственные картины и собственное искусство, и целью Маатанина была, конечно, сама серая дыра. И путь его туда. Однако, не имея проникателя, он вряд ли добьется цели, а значит, искать его надо где-то на страже или на форпосте границы, куда можно добраться из любого острова, где есть скелеты-хранители пути. И Шаламов повернул к храму, откуда только что вышел. Первые две попытки выйти к форпосту привели спасатели на два астероида, расположенные один за другим в глубине горловины. Это были, по сути, автоматы поддержки оси, давно потерявшие свое значение. Астероиды были окутаны текучим и тяжелым черным дымом толщиной в полметра, не желающим испаряться в космос и быстро оседающим после взбаламучивания. Дым этот, конечно, дымом не был. Вероятно, вблизи поверхности астероидов происходили какие-то полевые процессы, визуально наблюдаемые как дым, зато в результате свет он поглощал 100%. С третьей попытки использования горловианского метро Шаламов оказался на борту какого-то архисложного Левиафана, описать форму которого не смог бы и профессиональный математик, или кристаллограф. Любопытство это космическое чудо у Шаламова не вызвало, и он продолжал методично входить и выходить в туннель переброса, пока не очутился на острове планеты Куба, который по какой-то ассоциации показался ему тоже знакомым. Поднявшись повыше, спасатель убедился, что остров тот, который ему нужен, спутать с другим было невозможно. Однако на том месте, где когда-то сел маатанский проникатель с кентавром на горбу, угрюму блестел глазурью колоссальный провал строгой цилиндрической формы, достигавший в диаметре не менее трех километров и с уходящими примерно на такую же глубину стенами. Шаламов завис над его краем, молча вглядываясь в слоистые стены. Накатила волна боли, втянулась в голову, царапнула глазные яблоки, и сразу пришло ощущение, будто в голове проросла почка. лопнуло бесшумно и безболезненно, и под черепной коробкой раздался темный, равнодушный, щекочущий голос. Тераморфоглубь. Шаламова захотелось почесать под черепом, от необычной щекотки даже зубы заломило, такого он еще не испытывал. Джордж, переведи, что ты сказал. Не понял, уточните, что имеется в виду. Ну, эти слова, тераморфоглубь, или что-то в этом роде, что они означают? «Прошу прощения, я ничего не говорил и перевода слов не знаю. По ассоциативной связи речь может идти о проникновении в суть явления». «Вряд ли», — Шаламов прислушался к себе. Снова внутри головы, во лбу начала расти почка, лопнула, и тот же голос проскрипел. «Терраморфа глубь Селективное трясение основ материи», — и добавил. «Здесь». Шаламов нашарил ртом мундштук пищеблока и глотнул витаминизированного желе-концентрата. Он понял, что каким-то образом в нем пробился Маатанин сквозь изолирующие барьеры подсознания в сферу сознания, и подсказал ответ. Спасибо говорить было некому, разве что самому себе. Что ж, если он овладеет таким способом и закрытым Маатанским знанием, черным кладом, осевшим в глубинах психики, Откроется и возможность прямого контакта с главным информарием Маата. Тогда и черный не понадобится с его ключами. А пока надо идти к намеченной цели. Искать этого придурка на острове его нет. Возможно, он был, но задерживаться не стал, нет смысла. Что же здесь произошло? Кто селективно разнес на атомы разбитые корабли, применив трясение основ материи, скорее всего, кварковый резонанс. И зачем? С юга приближаются объекты неизвестной природы, вмешался вдруг Джордж в размышления хозяина. Скорость 6,2, время подхода 2 минуты 22 секунды. Мы в поле их радаров. Шаламов бросил последний взгляд на провал, пробитый в породах острова. На дне его блестело озерцо. И стартовал к храму, поражавшему со стороны своим идеальным, замысловатым асимметричным узором. Все-таки было в этом строении что-то от геометрии живого организма, Некий биологический беспорядок, всегда отличающий живое от холодной симметрии мертвого кристалла. Кажется, пришло время заняться им вплотную. При первом знакомстве с планетой Кубом серьезно изучать храмы было некогда. Уже на вершине здания Шаламов оглянулся. Объекты неизвестной природы приблизились настолько, что были видны невооруженным глазом. Два летающих громадных крокодила, с раздиравших воздух. Один был матанским сторожем, второй, скорее всего, замаскированным земным автоматом. «Ну, индрандулеты!» — Шаламов, усмехаясь, качнул головой, помахал им рукой и нырнул в дыру одного из куполов, венчавших храм. Обычно дальше зала метро, полости с дырами входов в туннели мгновенного перемещения, он не заходил. Теперь же надо было попытаться пройти вглубь храма, посмотреть на его остальные залы, и разобраться в системе архитектурного подхода, но прогулки не получилось, как только шаламов нашел несветящееся отверстие с виду затканной паутиной к которому пол опускался неровной воронкой и прыгнул в него сработал обычный механизм метро. Спасатели разложили на атомы и собрали уже в другом месте за сотни тысяч километров от этого места. Граница перехода раздался внутри шаламова чей то безликий голос. Прошло время, пока спасатель сообразил, что говорили на маатанском «фейерверк огня», но он понял фразу без перевода, словно всю жизнь говорил по-маатански «вспышками света». «Повторите», — попросил он, — «что это значит?» «Граница перехода», — повторил неведомый собеседник. «Граница континуума. Мембрана. Обратный переход невозможен». Шаламов хмыкнул, огляделся. «Труба. Впереди сужается и еле светится». Сзади светится чуть сильнее. Проверить? Выход из трубы оказался недалеко, в ста метрах. Шаламов выглянул из устья трубы и увидел расширяющийся в бесконечность световой конус, перегороженный стеной с дырами-ячаями. Из одной такой дыры выглядывал спасатель. Вот значит, какой на самом деле конец горловины. Стена сыра. Неправильно, угрюмо возразил кто-то внутри его. Почему неправильно? Удивился Шаламов, не обращая внимания, что спорит сам с собой. «Я же вижу!» «Это ложное видение, отражающее стереотипы геометрических представлений. На самом деле все выглядит иначе». «Так что я, по-твоему, вижу не то, что вижу?» «Для адекватного отражения необходим набор других органов чувств. У человека их нет». «Понятно». «Нет, так будут. Попозже я займусь усовершенствованием». «Что ж, посмотрим, что там дальше, за границей». Шаламов спохватился. «С кем я говорю?» «Не понял вопроса», — отозвался Джордж. Глотнув желе, Шаламов вернулся к исходной точке трубы, откуда начинал знакомство с границей перехода. Идти вглубь трубы не хотелось, но он себя пересилил. Метров сто, если опираться на ощущения, труба шла идеально ровная и светлая, а потом начался самый настоящий лабиринт с пятнами какого-то лишайника на гладких серо-белых, словно мраморных стенах. Лабиринт вел сначала вперед, потом нырнул вниз, если судить по изменению ощущений, стал однообразно петлять и кружить, и пока Шаламов следовал его изгибом Джордж насчитал полсотни петель и столько же расширений коридора, запоминая на всякий случай дорогу назад. Он первым отметил нарастание псифона, Шаламов среагировал чуть позже и не количественно, а качественно. Показалось вдруг, Что он с ходу влетел в трясину заросшего ряской болота, остановился. Болото исчезло, зато коридор впереди стал дышать. Стены его то сдвигались, то раздвигались. Воздух сгустился, замерцал. Что это? задал мысленный вопрос Шаламов. Рекомендую вернуться, отозвался Джордж, кроме набора электромагнитных полей, отмечая синусоидальные колебания псиполя с нарастающим градиентом. Шаламов напряг зрение слух, но даже в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах не смог опуститься взором ниже нескольких десятков метров от уровня, на котором находился. Туннель продолжал складываться в петли, словно двенадцатиперстная кишка, пришло на ум сравнение, а за его стенками простирался хаос. Пустота стенок, перепонок, провалов и наборов плоскостей разного порядка сложности. «Ничего не вижу, метров на сорок опуститься можно, впереди чисто, а там посмотрим, спешить нам некуда». Координатор скафандра промолчал. Он, как и хозяин, видел и чувствовал лишь то, что мог видеть и чувствовать с помощью датчиков, разработанных человеком и рассчитанных на диапазоны его органов чувств. Шаламов тронулся с места, и чем дальше углублялся в недрозагадочные мембраны перехода, видимо, это и есть тот самый форпост границы, о котором доложила проросшая почка маатанской памяти тем сильнее на него влияли странные невесть откуда взявшиеся перепады псиполя галлюцинации стали приобретать вещественный предметный характер мозг уже не справлялся с ориентацией в пространстве и перестал различать где фантом а где реальные препятствия шаламов вспотевший злой вынужден был остановиться перед развилкой ход раздваивался на два одинаковых коридора То расширяющихся, то суживающихся, до размеров игольного ушка. Дальнейшее передвижение считаю нецелесообразным, снова сказал Джордж. Опасно. Черта с два, огрызнулся Шаламов. Непосредственной опасности не вижу, а с галлюцинациями мы как-нибудь разберемся. Помогай лучше, а не встревай с советами. На сколько метров мы уже опустились? Метров на 200. Если ваши опустились, соответствует истине. На самом деле мы могли пролететь всю галактику. «Не остри, умник! Мое второе «я» молчит, значит, все идет нормально. Вперед!» Антиграф бросил скафандр с начинкой в одно из пульсирующих отверстий. И в тот же момент Шаламов услышал чей-то густой, астматический мысленный шепот. «Остановись, хома!» Шепот не принадлежал ни координатору, ни внутреннему голосу, и все же Шаламов, машинально затормозив, окликнул инка. «В чем дело, Джордж? Снова твои штучки?» «Не понял». Сухо ответил координатор. Что вы имеете в виду? Ты сказал остановись. Нет. Ясно, подумал спасатель. Галлюцинации перешли и в звуковую форму. Хотел бы я знать, откуда внутри этой мембраны пси-излучение. Может быть, в ней кто-то живёт, арилуон, например. Снова мимо поплыли стены туннеля, то вспыхивающие странными узорами, то передёргивающиеся судорогой. то вспухающие волнами конвульсивных сокращений, расплывающиеся туманной пеленой или твердеющие до металлического звона. Но не успел путешественник пролететь и двух десятков метров, как снова послышался угрожающий шепот. «Остановись, Хома!» «Кто говорит?» — еле сдерживаясь, воскликнул Шаламов, не ожидая ответа от звуковой галлюцинации. «Остановись!» — последовал тот же совет. «Тебе не выдержать увеличения трансцендентности». возвращайся ха-ха сказал шаламов с веселой злостью советчик нашелся скажи кто ты и я скажу друг ты мне или нет друг еще немного и ты никогда не вернешься вздор кто не рискует тот не живет а я живу похоже риск для тебя главное а как же купава а вот ее не тронь не советую шаламов вынужден был остановиться под заливал глаза вокруг началось света и не было видно, куда двигаться дальше. Лучше подскажи, как мне пробиться по ту сторону границы, а то от моих кладов памяти что-то мало толку. Жди, когда еще они проснутся. «Рекомендую вернуться», — снова вмешался Джордж. Его мысленный голос стал почему-то по-детски тонким, как писк. «Заткнись, я разнесу эту мембрану на куски, но пройду ее насквозь». Еще несколько минут истекли в борьбе с изменившимся пространством и бунтующими чувствами. Искаженные, причудливые, необычные ощущения сбивали с толку, расщепляли «я» Шаламова, заставляли его напрягать все силы, чтобы хоть как-то ориентироваться внутри сошедшего с ума пространства. Не помогали ни приборы скафандра, ни транквилизаторы, ни аптечки, ни новые нечеловеческие способности. И снова человеку пришел на помощь дремлющий в нем Шаламов почувствовал знакомую боль во всем теле. Эта боль стянулась в одну точку в голове и лопнула с отчетливым хлопком. Световая феерия вокруг потускнела, извивающиеся стены перестали дергаться, танцующие тени застыли, хотя весь пейзаж продолжал вздрагивать и шататься, будто был вылеплен из единого куска желе или кто-то бил Шаламова по затылку. Пришло странное холодное успокоение. Как бы поднявшись от ног до головы, Вернулась небывалая ранее острота зрения. Шаламов понял, что висит над краем обрыва, за которым распахивается колоссальный провал неизвестных размеров, заполненный пульсирующим мраком. В этом мраке плыли вереницы огней в форме спиралей, туманных облаков и звезд. Мелькали жуткие тени, вспыхивали зорницы, взрывались хрустально-прозрачные шары, истекая струями искр, перемещались и разбегались огромные объёмы невидимой а ощущаемой материи. Это был иной мир, иная вселенная, и Шаламов всё смотрел, смотрел, смотрел, завороженный, пока внутри не раздался знакомый астматический шепот. «Ты очень сильный, но и твои силы кончаются. Обрыв — это предел трансцендентности трехмерного континуума. За ним иной вакуум, иные формы материи. Возвращайся, ты и так прошел путь, недоступный никому из людей». Когда-то эта линия «Серая дыра», как вы ее называете, или «Суперструна» была совершенно прозрачной, а теперь она почти заросла и превратилась в мембрану. Возвращайся. «Нет!» — решительно возразил Шаламов, собираясь шагнуть с обрыва, понимая, что это вовсе не обрыв, а его представление об этом месте, отражение неизведанных пространств, ограниченных человеческими чувствами. «Я не прошел всего, чего хотел, и остановить меня ты не сможешь, кто бы ты ни был». Тогда посмотри налево. Шаламов невольно повернул голову и увидел слева от себя, совсем недалеко, неподвижную глыбу Маотанина, застрявшую в нагромождении камней. Мгновение смотрел на нее, не веря глазам, но что-то лопнуло внутри с тонким стеклянным звоном, и на нервную систему спасателя обрушился штормовой прибой расстроенных чувств, ломая волю, умение трезво мыслить и правильно оценивать происходящее. Шаламов сопротивлялся психологическому давлению извне самозабвенно и яростно, но уже через минуту понял, что астматик, внушавший неизбежность отступления, прав, и что еще немного и спасатель сойдет с ума. И хотя вся его натура восставала против совета, неизвестного советчика-благодетеля, надо было отступать, спасать Маатанина и себя. Шаламов был уверен, что перед ним тот самый черный человек, за которым он гнался с Маата. «Но я вернусь», — пригрозил Даниэл неизвестно кому. Он не помнил, как пробирался по живым туннелям мембраны, поднимаясь из преисподней наверх, сквозь бесшумный ураган псиизлучения, выворачивающий наизнанку все чувства до глубин души, но позволил себе потерять сознание, лишь когда убедился, что миновал опасную зону, грозившую полным распадом личности. Бросив взгляд на тушу Маатанина, следующую в кельваторе на тонком репшнуре, Шаламов улыбнулся удовлетворенный и рухнул в грохочущую багровую пропасть беспамятства.